Память. Тёмно в долинах памяти, словно в осеннем сумеречном лесу, где в печальной ноготе застыли стволы деревьев, а яркие цветы и буйная зелень листьев обратились в шуршащий под ногами ковёр. Нет пути назад. Никакие заклятия не вдохнут жизнь В отсветшие сады, В отзвучавшие песни, В остывшие чувства. Но пусть слезы не тяжелят взора, Пусть не медлят ноги, Пытаясь обмануть время. Вперед, мой друг, Только не отбрасывай прочь воспоминания. Не развеивай пепел прошлого, каким бы он ни нужным он не казался. И если хоть высохшая капля останется на дне твоего бокала, который осушил ты много лет назад, прошлое снова вернётся. Может быть, даже не ты, но оно узнает тебя. Времена года Как мудро они повторяются в человеческой жизни, и у каждого по-своему. Весна может быть короткой и хмурой, лето ненастным и дождливым, зато осень долгая и ясная, истекающая светом и золотом, без единого облачка в беззвучном небе. Вот так случилось у леди Нэем. Годы привели её в пору осени, но чтой-то была за осень. Перед ней бледнели нежнейшие весны и ярчайшее лето известных красавиц. Кто мог соперничать с нами? Конечно, критическому взгляду представилось бы немало несовершенств. Красота её обладала достаточным своеобразием, и раскрывалась не каждому встречному. За тонкостью и хрупкостью черт, напоминающих творения японских художников, пряталась необузданность желаний, душа, способная к самозабвенной созерцательности и к диким, экзельтированным порывам, но никогда к разумной середине. Да, привлекательность наивы была исполнена скорее гармонией движения, нежели красотой формы. Но можно ли отделять аромат от цветка? Блеск драгоценного камня от нева самого? Балы, которые устраивала Нагейми, несомненная законодательница мод, походили на мистерии древних и славились не только выдумкой Но и какой-то особой атмосферой, в которой сплетались и разрывались судьбы гостей. Здесь можно было найти и потерять любовь, познать горечь утраты и обрести высочайшее в жизни счастье, обрести веру и разбить мечту. В доме на Эйме искусство правила жизнью и попасть в число приглашённых считалось частью тем более что хозяйка не взирая на титулы оценивала своих гостей по достоинству, о которых подчас затруднялись судить и сами их обладатели. Ключом к её выбору, пожалуй, могла служить однажды оброненная фраза: важен не сам человек, а кем его можно представить. Это были не просто слова. Наими переименовывала своих друзей и сама придумывала для них наряды к своим празднествам. В тот год день рождения Наими праздновался особенно пышно. Впервые именинница отменила все преграды, и на бал могли прийти все желающие. Удивление близких В ла радный шёпот завистников, усмешки соперниц и врагов сходились в одном. Леди решила дать прощальный бал, после которого уступит своё первенство другой. Столь пышный бал решено было проводить в старом пустующем дворце в королевском парке на берегу моря. Он стоял заброшенным уже более сотни лет. Его быт шёл так, что скорее походил на руины. Нейми и её друзья любили этого дряхлого отшельника. Через потайные ходы они проникали во дворец, где прошлое давало приют их фантазиям. Но вот к празднику проржавелые запоры резных дверей отомкнулись, чтобы впустить, как прежде, Веселую толпу разряженных гостей Стены украсили драпировки, картины, ковры и шкуры Краски искусных художников обновили плафоны И придали блеск мозаике потолков Но причудливый замысел Наэми Не позволил убрать паутину с карнизов На тяжелых рыцарских латах И серебряных зеркалах лежала вековая пыль. Готовый к торжеству дворец казался напудренным, но румяным старцем, придевшимся в парик и маскарадный костюм, который, однако, не могли скрыть ни его немощи, ни его морщин. Маскараду здания должен был соответствовать маскарад гостей. Костюм и маска были единственным пропуском на бал. В назначенный час в нарядах, поражающих великолепием и смелостью, пёстрая толпа стала вливаться в залы. Горели канделябры, заставляя воздух дрожать, но в тусклых зеркалах люди не различали своих черт и казались себе смутными тенями. Ожившими призраками У входа гостей встречала именинница Зеленая ткань Наподобие индийского сари Облегала ее высокую стройную фигуру Серебряные и черные нити Едва уловимо чертили на одеянии Контуры цветов и бабочек Широкие складки у рукавов При движении создавали впечатление крыльев Белый воздушный парик, прихотливым облаком, вставал над ясным лбом с тонкими высокими прядями. На глубоком вырезе и вокруг гибкой шеи таинственным подводным огнём светилось изумрудное колье. Ему зелёными отблесками вторили серьги и браслет. Весь наряд леди как-то странно сливался и в памяти оставалась только беззащитная улыбка алых губ Наконец опустил подъезд дорогими винами наполнились задравные кубки и искуснейший оратор оспаривали честь произнести первый тост когда снова раздался стук у дверей Наямина хмурилась Никто ещё не осмеливался опаздывать на её вечера. Остановив слуг, она сама сошла к порогу. Двое кавалеров в запалённых плащах предстали её взору. Было очевидно, что они только что явились в город и случайно, прослушав о бале, решили попытать счастье. Скрывая за дерзостью смущение, Они представились и просили позволения войти во дворец. Один из них, молодой человек, назвавшийся виконтом Лужером, был примерным баловнем судьбы, раны изведовшим тярадости, которая доставляет состояние и привлекательная внешность. От того, разочарованным и циничным прячущим внутреннюю пустоту за насмешливой манерой. Второй постарше, барон Гроль, выделялся мужественностью, однако сила, наполнявшая его, была слепа. И скука развращала ее. Как и его приятель, он знал один закон своих желаний. Но пресытившийся, уж ничего он не хотел. Всё это без труда прочло на Эми на лицаххвашетча. Впрочем, среди её гостей едва ли нашлось бы десяток людей, обладавших иными чертами. Не потому ли она предпочла живым лицам общение с масками? У меня праздник, сказала одна из И появиться в залах можно только в маскарадных костюмах. Увы, мы не знали этого, Треконто горчменно покачал головой. Примите наши поздравления и простите за беспокойство. Но, может быть, у вас найдётся пара приличествующих платьев. Нам так не хотелось бы уходить, перебил его барон Да-да, тут же подхватил лужар. Мы готовы обредиться даже в балахоны шутов. Взгляд, которым Наями окинула пришельцев, заставил их попятиться. Странный звук вырвался из груди леди, напоминающий и остановленный смешок, и захлебнувшееся рыдание. Сделав знак следовать за собой, Наэми быстро повернулась и стала подниматься по лестнице. В самом дальнем крыле дворца в потайной комнатке она предложила кавалерам два костюма. Один тёмно-бордового бархата с шутовской шапочкой, увенчанной рожками и бубенцами, был костюмом танцовщика. Другой тоже бархатный, в чёрно-лиловых тонах должен был служить менестрелю. Изящная маленькая арфа завершала наряд. Барон немедленно облачился в менестреля рыцарских времён. Виконт Лужар натянул на себя платье шута и, взяв трость с набалдашником в виде обезьяньей головы, смеясь, склонился в балетном па. Оба костюма оказались удивительно впору к валлерам, но надев их, они почувствовали непонятную скованность. Словно иная жизнь, подчиняя их своей воле, вливалась в них, и они двигались в непривычной им манере, говорили не то, что хотели. Сбитый с толку, гости последовали за Ноэми в праздничные залы. Нетерпение собравшихся хлестнуло опоздавших с такой силой, что они устыдились своей дерзости, задержавшей начало праздника. Однако спустя минуту гнев гостей уступил место недоумению и даже страху. Фигуры спутников леди у многих вызвали самые печальные воспоминания. Костюм шута на виконте Лужере. Разве он не облачал некогда первого возлюбленного Наими? Разве можно забыть те счастливые годы, когда юность леди была сплашным сверкающим радостью танцем? Это не просто слова. Наими обладала удивительным даром движения. Любую мелодию Она могла перевести на язык пластики. Представления, которые она давала, завораживали такой гармонией и открытиями, что слава о них гремела далеко за пределами страны. Люди танцевали под флейту и барабан с горящими факелами, рисуя в воздухе длинные шлейфы и постепенно закутываясь в причудливые узоры. Лебедь танцевала под мощные звуки органа, умножая свой образ в обступивших её зеркалах. Она изображала одушевлённую скульптуру фонтана, танцуя в струях падающей воды. Она почти взмывала в воздух, играя с ветром, превращавшим её в плющ, птичье крыло или язык пламени. Смелостью её фантазии, грациозность и ошеломляющая сила исполнения не знали равных. Но её исключительность и ограничивала её. Она мечтала встретить партнёра, достойного её замыслов. Многие танцоры пытались угодить ей, но посрамлённые уходили, не в силах поддержать её полёт. И вот однажды явился великий двойник Наэми. Его гений не только увенчал танец леди, но внёс в него то совершенство, о котором она мечтала. Словно тень, повторял он её движения, придугадывая любую мысль и сам ввёл наэми за собой они сливались как на полотне он был рисунком а она цветом он линией а она краской мудренули что леди подарила ему сердце но недолго длилась их радость возлюбленный наэми неутомимый в танце обладал слишком хрупкой душой и не вынес счастья. Любовь для него стала ядовитым цветком, аромат которого опьянил разум. Страх потерять Наэми пробуждал дикую ревность и смертельный ужас. В минуту затмения бедный танцовщик покончил с собой без единой жалобы. наими погребла его и с того часа больше никто не видел её танцующей в память о душеческом возлюбленном остался маскарадный наряд в котором он часто выступал и вот теперь случайному прохожему набросила она на плечи эту драгоценность несущую грустную печать её первой любви Что значил поступок Леди? И если приход её не пощидил о памяти о танцовщике, то чем, как не безумием, объяснить другую фантазию Ноэми. Костюм министреля, облегавший фигуру барона, являл смущённой толпе образ второго поклонника Леди. Да, после тяжкой утраты Ещё одна привязанность пробудила к жизни сердце Наэми, заставив испить до дна всю чашу горечи и разочарования. После гибели танцовщика, со всей страстью, свойственной её натуре, Ледя обратилась к музыке с иной стороны и взялась обучаться игре на всех музыкальных инструментах, какие ей были доступны. И на этом пути её ждали успех и слава. Но опять судьба послала ей суровое испытание. Она встретила талантливого музыканта, чьи уроки открыли ей истины, без которых она не смогла бы проникнуть в высокое искусство гармонии. Его произведения воодушевляли ее, а он не знал более гениального исполнителя своих творений. Но, увы, учитель и друг ее, был болен страшной, неизлечимой болезнью. Он медленно таял, и Наэмми решила посвятить себя ему, скрасить его последние дни, наполнив их волосами. любови. Не было малейшего желания музыканта, которого балла не исполнил. Так самоотвержено наиме служила ему. Такой заботой он был окружён, что почти забыл об ожидающей его смерти. Но смерть не забыла о нём. И музыкант ушёл по той же дороге, что и танцовщица А безутешная леди Вновь осталась оплакивать Свою любовь Костюм Менестреля Она хранила вместе С нарядом танцовщика В потайной комнате Заброшенного в дворца Не в эти ли уединенные покои Сбегала она Со своим первым возлюбленным Чтобы танцевать Долгие ночи напролет Не здесь ли проходили её свидания с музыкантом, и вдохновенные мелодии неслись из зала в зал. Теперь не мой свидетель счастливейших часов жизни Наэми открывал двери для безразличных чужестранцев, облачённых в платья её возлюбленных. Но вот прозвучали за здравы тосты, зазвенел хрусталь. Хмель закружил головы, и бал начался. Беззаботность веконта Лужера и холодное равнодушие барона Гролля претерпели внезапную метаморфозу. Словно вихрь ворвался в их остывшие души и воспламенил тлеющие угли. Глаза их с жадностью впились в лицо леди. На губах трепетало её имя. С преданностью влюблённых пожей они готовы были исполнять любое её желание. Многие весёлые красавицы, опёнённые свободой маскарада, пытались привлечь внимание кавалеров. Напрасно. Они ни на шаг не отходили от наими Ловили каждое её слово, жест, взгляд. Забыв развлечения, гости с жутким интересом, как на пожар, смотрели на эту странную троицу, пустившуюся в роковую игру. Развязать её могла только смерть. И вот бал ещё не кончился, как недавние приятели, сойдясь в паре, обнажили шпаги. Но наэми причина раздора не дала пролиться крови, остановив поединок. Не имея от ревности и ненависти, соперники сбросили костюмы, собираясь продолжить дуэль после маскарада. Однако вместе с одеждой исчезло как дым охватившее их безумие. Они с удивлением и ужасом припоминали только что происходившее, не в силах поверить самим себе. Потрясенные и неудумевающие, Виконт и Барон поклялись никогда больше не приближаться к проклятому дворцу. Однако прошло время, и страх улегся, и здравомыслие объяснило наваждение вполне невозможно. будничными причинами. Главные из которых крепость подававшихся напитков. Однако воспоминания о маскараде всё тревожили кавалеров. Никогда прежде они не воспринимали жизнь так ярко. Никогда не испытывали такой игры страстей, когда даже мука казалось сладостной от прикосновения любовного жара. И вот странное желание вновь пережить сладкую пытку постепенно овладело обоими. Тайно друг о друга они явились к Наэме и просили подарить им свидание и позволить опять облачиться в маскарадные костюмы. Леди не удивилась их визиту. Она и сама с недаемо была пламенем противоречивых чувств, пробуждённых воспоминанием. Она ответила согласием, но назначила для встречи с виконтом и бароном одно время. И вновь зажглись канделябры в пустом дворце, а в залах раззвучали шаги и голоса. За громадным пиршественным столом собрались трое. Опять красотаная Эми сводила с ума её поклонников. Опять с их уст срывались признания и мольбы о любви. Но леди оставалась молчаливой и задумчивой, никому не отдавая предпочтения. В конце вечера Доведённые до бешенства, они, как и прежде, готовы были убить друг друга. Наими бросилась между ними, и только её крошь и случайные раны остановила безумцев. Однако на сей раз влюблённым не удалось вернуть привычное равновесие, сняв костюмы. Роковая петля Незримым узлом связала их судьбы воедино с жизнью Наэми. И вырваться из плена не было сил. И в третий раз собрались они на пир. Ещё роскошнее было убранство, но траурной торжественностью веяло от бордовых штор, чёрной драпировки карнизов. тяжёлой резной мебели. Обречённостью дышал самый воздух. Вот три хрустальных бокала соединились, издав печальный звон. В одном из них был яд. И он предназначался леди. Она медленно осушить кубок, и от её испытывающего взгляда Оба кавалера в страхе отвели взгляд. "Я пью за ваше здоровье, жизнь, освобождение", произнесла Наэми. И минуту спустя судорога исказила её лицо, и она упала на колени в агонии. В ужасе виконт Лужар и барон Гроль пытались решить как скрыть тело жертвы. Но для этого нужны были силы и мужество, которые их покинули. Только вино могло придать им храбрости, и они торопливо осушали покалы за бокалом. Хмель не брал их, и лишь оцепенение сковывало члены. Меж тем тихие звуки доносились из парка. Трели сверчков Шум ветра, скрип деревьев, заглядывавших в окна, складывались в мелодию. Её подхватило чуткое эхо дворцовых покоев. Из-за высоких колонн, в дрожащем блеске канделябров, выступили танцующие тени. Вот две из них, сгустившись до черноты, склонились над покойницей. Всю лете одной Угадывался министрель В другой танцовщик В ужасе Виконт и барон Закрыли лица руками Когда наступило утро Они были одни В пустом дворце Тело Наэми исчезло Исчезли и маскарадные костюмы В которые кавалеры Облачались вечером Но с тех пор Куда бы судьба ни заносила Лужара и Гроля, раз в год они встречались и спешили в заброшенный дворец. И там, в пиршественном зале, молча внимали тихой музыке, рождающейся словно из воздуха.